Глава 13. Велев водителю доставить меня домой, Эшерли вместе с нарушительницами порядка отправился в полицейское управление для дачи письменных показаний. Туда же помчались и плающие праведным гневом родители Деклера. За девушек я не переживала, они действовали с подачи герцога и разрешения своих хозяев, а потому с них взятки гладки, а вот за самого герцога Еще и эти завуалированные предостережения Мара не мог толком объяснить, где согрешил его светлость. Я, конечно, понимаю тайна следствия и все такое, вот только теперь место себе не найду от тревоги. Что Эшерли мог натворить? Связано ли это как-то с его работой? А может, с загадочными экспериментами в подвале, где Мак регулярно уединялся? Или все дело в пришлых, в девушках, служивших прежде источником эмоций для моей же, Что имел в виду дознаватель, говоря, что в любой момент я могу последовать их примеру и навсегда исчезну? Неужели Мар считает Грейва убийцей? Я тут же поспешила отогнать от себя страшное предположение, поежившись поплотнее, закуталась в шаль и отвернулась от окна, в которое пялилась, самого возвращения из собора, ожидая появления Эшерли. «Назови кто Грейва преступником пару месяцев назад, я бы с легкостью ему поверила. Сама поначалу опасалась высшего, а теперь наоборот готова была принять любую версию, способную его оправдать». «Да, Эшерли импульсивен, не сдержан, порой ведет себя странно, но все же...» Диким казалось мне считать человека, проявившего участие к судьбе бесправной рабыни, безжалостным убийцей. Нет, Бастиан ошибается на его счет, как ошибался уже не раз. Например, когда обвинил во всех злодеяниях мадам Луари, не пожелав искать настоящего убийцу. Греева ему тоже выгодно обвинять, как-никак заклятый враг и ненавистный соперник — «Единственная преграда на пути к вожделенной пришлой». Не способная оставаться на месте, я принялась мерить комнату шагами, снова и снова повторяя про себя ответ, который завтра намеревалась дать дознавателю. «Не будет никакого побега. Ни за что не променяю такую долгожданную свободу на зависимость от человека, уже однажды предавшего меня. Потом, правда, спасшего» но только лишь для того, чтобы сбагрить волчные руки торговки рабынями. Уверена, если бы не трагическая смерть жены, Бастин и не вспомнил бы о несчастной и намерянке. Может, и жениться решил, надеясь таким образом, искупить вину. Но что потом? Постепенно чувство раскаяния притупится, и тогда уже виновный в его глазах стану я. В том, что влезла в его жизнь, заставила пойти против общества, против семьи. сомневаясь, что родственнички графа обрадуются такой за леди Эмилии. Да и посмея тайно выскочить замуж за дознавателя, Грейф его в порошок сотрет. Это злополучная вражда, которую когда-то спровоцировала их общее возлюбленное и от которой теперь страдала я, у меня уже в печенках сидела». Единственное, о чем мечтала, это о свободе и покое. А значит, нужно проявить твердость. Сегодня же напомню его светлости о нашем уговоре. Пусть убирает проклятую метку, снимает свой чертов волшебный браслет и отпускает меня на все четыре стороны. Ожидание было хуже пытки. В нервном волнении я искусала себе все губы, повыдергивала из узорчатого плетения шали ворсинки и распустила ее кончик. До самого вечера не покидала спальни. дарезив в глазах вглядывалась в объятую сумерками улочку и вздрагивала, когда по мостовой громыхала очередная повозка. А когда возле ворот остановился Кэп, и из него показался Эшерли, испытала двойственное чувство, облегчение от того, что Мак наконец-то вернулся, и страх, незваным гостем снова прокравшийся в сердце. Сколько не убеждала себя, что слова Мара — бред, они все равно отпечатались в сознании. Вниз спускалась на негнущихся ногах, чувствуя, как от волнения мурашки бегут по коже. Эшерли обнаружился в столовой, стоял в полоборота, протянув руки к огню. Они даже не стали заводить дело. Продолжая гипнотизировать пляшущее в камине пламя, проговорил с явным удовлетворением, хотя Дегриены с пеной у рта требовали меня пытать, четвертовать и вздернуть на дыбу. «Спасибо», почувствовав благодарность к Высшему, а вместе с ней укол совести, негромко сказала я, в который раз напоминала себе «Будь я, Шерли, беспринципным отморозком, по-тихому расправляющимся со своими бывшими», не стал бы заморачиваться и мстить за поруганную честь какой-то там рабыни. Проголодалась. Обернувшись, тепло улыбнулся он. «Не очень», — покачала головой и, пожелав себе удачи, осторожно продолжила. «Наверное, будет лучше, если ты подыщешь мне замену, раз я больше не могу помогать моей же». От улыбки высшего не осталось и следа, Серые глаза, в которых мгновение назад царила безмятежность, теперь кололи льдом. После такого суматошного дня я надеялся на спокойный вечер без выяснения отношений. Думал, что его заслужил. «Ты обещал». Тихо, но твердо напомнила я и задержала дыхание в ожидании судьбоносного вердикта. Мучительные секунды, пока Макс сверлил меня взглядом, показались вечностью. Я устал. Поговорим завтра. Признаюсь, от такого заявления я отропела и не сразу нашлась, что ответить, а когда справилась с оцепенением, и след простыл: чего-чего от русливого бегства я от него не ожидала. Выругавшись, бросилась следом. Нагнала уже на лестнице и, переполняемые эмоциями, далеко не положительными, крикнула ему вдогонку. «Ты не можешь избегать этого разговора вечно! Три месяца назад ты дал слово! Обещал меня отпустить!» «Я сказал завтра!» Обернувшись, рыкнул маг, опалив меня своей яростью и стремглав бросился вверх по лестнице. А я осталась стоять на ступенях, потерянная, ошеломленная, чувствуя, как горло подступает едкий комок слез, и меня точно лавиной накрывает отчаяние. Не отпустит, прошептал тихий голос глубоко внутри, напоминая, что в этом доме я всего лишь пленница, наивная дурочка, поверившая слову высшего. А теперь получается, что зря. В памяти всплыли предостережения дознавателя. Может, стоит наступить на горло обиде и принять предложение Бастиана. Всю ночь я не смыкала глаз, ворочалась сбоку на бок тщетно пытаясь справиться с раздирающими меня сомнениями. Какое из решений принять? Продолжать смиренно ждать, когда Грейв созреет для расставания? А если не созреет? Вдруг Мар прав, и его светлость дает рабыням свободу, но только не ту, на которую я рассчитывала. Бред, бред, бред! Сбежать? Неизвестно, какие это повлечет за собой последствия. Неизвестно, успеем ли обвенчаться прежде, чем Грейв отыщет меня при помощи своих техномагических штуковин. Неизвестно, хочу ли этого брака. Уснуть удалось только под утро. Забылась тревожным сном, кажется, лишь на мгновение, спустя которое с криком из него вынырнуло. Мне снился Эшерли, его лицо искаженное гримасой безумия. Мак стоял посреди просторного зала, лишенного даже малейшего источника света в окружении бесчетного множества клеток, похожих на птичьи, только больших размеров. В них находились девушки, вернее, некое их подобие, бледные, точно покойницы, изможденные, в лохмотьях, некогда являвшихся роскошными нарядами, дарованными их сумасшедшим хозяином. Сквозь проржавевшие прутья пленницы тянули к магу свои тонкие, словно тростиночки белые руки, из последних сил взывая к милосердию. Грейв наслаждался их агонией, их стонами, и все поглядывал на меня, растягивая губы в жуткой улыбке, приглашая занять пустовавшую клетку. Подскочив на постели, в страхе огляделась и только осознав, что в спальне я одна, А сквозь неплотно задернутые шторы просачивается теплый свет зарождающегося дня, облегченно выдохнула. Распахнув портьеры, какое-то время стояла, зажмурившись, ощущая, как солнечные лучи, непривычно яркие для этой поры года, касаются лица, прогоняя прочь воспоминания о тьме, что привиделось мне в кошмарном сновидении. Новый день радовал обилием красок. Крыши домов искрились снежными шапками, небо сверкало лазурью, разбавленной легкой дымкой облаков, с лимонной каймой на горизонте. Тихую улочку, как обычно, окутывала атмосфера спокойствия и безмятежности. Услышала, как хлопнула входная дверь, раздался звук шагов. Это герцог сбежал с крыльца, сжимая подмышкой трость и на ходу надевает цилиндр. Маг направился к воротам. Край вязаного шарфа в крупную коричневую клетку, небрежно повязанного вокруг шеи, развивал ветер. Небольшой презент от меня в благодарность за то, что помог Шейнам. Знаю, не самый подходящий подарок за мисс Дершеру, вернее, совсем не подходящий. Но шарф был единственной идеей, посетившей тогда мою светлую голову. И, кажется, высшему он понравился, потому как в последнее время Эшерли с ним не расставался. До боли закусив губу, отпрянула от окна. «Нужно увидеться с Бастианом как можно скорее. Пусть объяснит нормальным языком, что он натворил, его светлость. Для меня это важно. Важно понять, кем на самом деле является этот человек. Загадка». Дознаватель обещал заглянуть за ответом, но еще одной пытки ожиданием я не перенесу. Да и Грейв может вернуться в любую минуту, и тогда Мара даже на порог не пустят. Лучше сама его разыщу, устрою допрос с пристрастием и не отстану, пока не выпытаю всю правду о своем скрытном хозяине, который упорно не желает становиться бывшим, чтобы его... Облачившись чернильного цвета платья, соорудила у себя на голове некое подобие прически, на которую нахлобучила маленькую круглую шляпку с вуалью. Стащив с вешалки пальто и вытряхнув из софьяного футляра перчатки, помчалась вниз. Загляну на секундочку к миссис Кук, предупрежу, что иду на прогулку. Мне повезло. Тетушке Грейва на кухне не оказалось. Вместо нее на столе, заставленном разномастными угощениями, от сваренных в крутую яиц до воздушных рогаликов, обнаружила записка, в которой милая дама сообщала, что ушла за покупками. Обрадованная тем, что не придется тратить время на болтовню, порой из кухни было не так-то просто вырваться, поспешила в холл, на ходу натягивая пальто и гадая, если в полицейском управлении Мара не окажется, согласятся ли коллеги-констебли дать его координаты. «Доброе утро, Ива!» Распахнув дверь, остановилась, как вкопанная, глядя сверху вниз на незваную гостю. Ее светлость, вдовствующая герцогиня, собственной персоной. Смерив высокомерным взглядом и не дожидаясь, пока посторонюсь, высшая подвинула меня своей маленькой пухлой ручкой, потрясая пышными телесами, прошла в холл. Опомнившись, я присела в реверансе и протараторила, мысленно проклиная вельможную особу за то, что выбрала именно сегодняшний день для своего визита. «Доброе утро, миледи. Его светлости нет дома. Я в курсе». Леди Афилия стянула серые лайковые перчатки и уставилась на меня немигающим взглядом, явно ожидая, когда же вспомню об обязанностях радушной хозяйки «И покорные рабыни!» Скрипнув от досады зубами, снова изобразила Книксон. «Может, хотите чаю? Не откажусь!» Я жестом пригласила ее светлость последовать в гостиную, сказав, что мигом обернусь, помчалась за чаем и угощениями, а Вось, увидав все это великолепие, Высшее позабудет обо мне, и я смогу незаметно исчезнуть. Увы, все тем же приказным тоном Афилия велела составить ей компанию. Отправив в чай несколько кубиков сахара, принялась не спеша его размешивать, ударяя маленькой серебряной ложечкой по стенкам чашки. Этот звук — мерное постукивание по тонкому фаянсу, плавное движение ее руки, низкий, тягучий голос, растекающийся по комнате, Словно патока, довторяющие да ему ходики на стене вели меня в некое подобие транса. В голове не осталось ни одной мысли. Кажется, я куда-то спешила, а теперь и вспомнить не могла. Куда? Покорно опустилась в кресло и замерла. «Жасминовый, мой любимый». Сделав глоток, довольно причмокнула герцогиня и потянулась за сладостями. «Хорошо, что эта старая кошелка тоже убралась». Расплылась она в приторной улыбке, после чего наигранно ласковым голосом поинтересовалась. «А как поживает Маэжи? В каком она сейчас состоянии?» же уже давно обходится без эмоций. «Помимо воли вырвались слова. Наверное, попроси Высшее поделиться самой сокровенной тайной, и я бы выложила ее как миленькая». «Это хорошо». Удовлетворенно кивнула женщина. «Лишние уши нам ни к чему. Эйрон сказал на тебе защитный артефакт. От него, дорогая, придется избавиться. Не хватало еще, чтобы Эшерли бросился тебя спасать. Шлюхи не заслуживают спасения», — с невозмутимым видом заявила герцогиня и продолжила чайную дегустацию. «Избавиться» с трудом выдавила из себя. Язык не слушался, губы едва шевелились. Сейчас я была невластна над своим собственным телом. Внутри все стыло от ужаса, а со стороны, наверное, казалось, будто я сама безмятежность. «Дай руку!» Потребовала Высшая, отставив в сторону угощения, вцепилась в рукав моего платья и задрала манжету. Нахмурилась, различив бледное свечение, «На запястье, серебристую вязь артефакта». «Интересно, как она намерена снять это чудо магии? Содрать вместе с кожей?» Меня окатила новая волна страха. А чертовая ведьма, словно угадав мои мысли, задумчиво пробормотала. «Э, Шерли, не перестает удивлять. И что же мне с тобой делать? В самом деле не отрезать же тебе руку?» «Эй, Рону это наверняка не понравится, ты должна умереть достойно». Стряхнув крошки с пышного жабо, украшенного камеей, ее светлость поднялась. «Ладно, разберемся на месте. В ближайшее время тебя все равно не хватится. У Эшерли аудиенция у королевы. Отнеси все на кухне и убери живо Нетерпеливый окрик больно ударил по натянутом до предела нервам. Разумом я понимала, что должна сопротивляться, предпринять хоть что-то, чтобы дать сумасшедшей стерви отпор. Но вместо этого покорно подчинилась очередному ее приказу. Отнесла на кухню поднос, вымыла и поставила в буфет чашки, а спустя каких-то несколько минут уже натягивала перчатки. Ее светлость ушла раньше, опасаясь, что нас могут увидеть вместе. Хотя такая предосторожность была излишней в столь ранний час, окрестности напоминали сонное царство. Мне велело следовать за ней, давила укроз, одной из центральных улиц столицы, с утра до вечера, наводненной прохожими и экипажами. Понятное дело, идти никуда не хотелось, но ноги предатели сами несли меня за герцогиней Внушение сковало волю. Даже когда на лестнице показалось маэжи, Я не смогла попросить ее о помощи, только почувствовала, как губы растягиваются в улыбке, и кто-то моим голосом произносит. «Я на прогулку, передай миссис Кук, что буду поздно». Девушка замерла на верхней ступени, отрешенно глядя на витражные окна, сквозь которые в хол проникал, преломляясь на множество оттенков, яркий солнечный свет. И в нем кружили крошечные пылинки не знаю услышали мои же мои слова поняла ли хотелось кричать и умолять девушку рассказать все эшерли но вместо этого под подвластная чаром я направилась к выходу если бы грейв не уехал если бы бастин пришел как обещал они бы обязательно поняли что со мной что то не так они но не мои же Все та же сила вытолкала меня на улицу, хлопнула дверь, я спустилась с крыльца, на ватных ногах двинулась по пустынной улочке, мечтая повстречать миссис Кук, а еще лучше Бастиана. Или Эшерли. Он бы справился с любым колдовством. Из-за воздействия герцогини я чувствовала себя жалкой марионеткой, подталкиваемой безумным кукловодом к неминуемой погибели. То там Эшерли рассказывал о надежно засевшем у меня под кожей изобретении. Зажмурилась, тщетно пытаясь вспомнить слова Высшего. Казалось, того памятного дня прошла целая вечность. Сумеет ли с его помощью Грейв меня отыскать? Не будет ли поздно? Или ее светлость все-таки найдет способ и избавит свою жертву от браслета, только бы не вместе с рукой? Меня передернуло. Идущий навстречу джентльмен приветливо улыбнулся, приподняв за тулью шляпу. И на моих губах в тот же миг засияла ответная улыбка. Пробежала мимо цветочница с корзиной в руках полной маленьких разноцветных букетиков. Совсем близко по брусчатой мостовой прогромыхала повозка. Мария жил своей жизнью, дышал привычной суетой и чем ближе я подбиралась к Уиллоу Кросс, тем более оживленными и шумными становились его улицы. Кажется, страх и магия сковали не только волю, но и сердце. Коснувшись струившихся по запястью знаков, я не услышала свой собственный пульс. Стоило немного надавить на кожу, как весь стала четче, от браслета повеяло теплом. Интересно, что будет, если повредить артефакт? Мелькнула шальная мысль, и прежде чем успела ее как следует обмозговать, я вытащила из прически шпильку. Приспустив перчатку, не колеблясь, полоснула острым кончиком по коже. Раз, другой, закусила губу, чтобы не закричать от обжигающей, пронзившей запястья боли. На глазах выступили слезы, а лицо по-прежнему озаряло улыбка, с которой никак не удавалось расстаться. Отчаяние и желание жить оказались сильнее страха перед болью. Вскоре на руке не осталось живого места. К счастью, ее светлость и подумать не могла, что я способна ранить себя, иначе бы заранее пресекла эти суицидальные порывы. Заметив возле парфюмерного магазина «Афилию» заинтересованным видом рассматривающую выставленные в витрине разномастные флакончики с духами и ароматическими солями, я выбросила шпильку. Превозмогая болезненные ощущения, натянула обратно перчатку, липкую от крови. Хорошо, что на темной одежде не видно пятен. Повинуясь очередному телепатическому приказу, ускорила шаг шла, не останавливаясь, пока не поравнялась с высшей, а спустя мгновение нас поглотила магия телепорта.